Глава 666. Мать запредельные лилии Увиденное им гигантское черное щупальце было глотким и блестящим словно хлыст. К тому же на самом его конце росло несколько черных листьев. Это щупальце не принадлежало чудовищу. Это была ветка растения. Никто бы не понял значения этих листьев, но Манхао хватило одного взгляда, чтобы понять: Это была ветка запредельной лилии. По одной этой ветке Манхау нетрудно было прийти к выводу, что где-то в темной пучине этого моря скрывается запредельная лилия невероятных размеров. Он увидел лишь одинокую ветку, но она оказалась достаточно длинной, чтобы достичь поверхности самого дна. Оставалось только гадать, насколько огромным был ствол. Скорость этой ветки изрядно напугала Манхау, ведь она практически не уступала его боевой колеснице. К тому же Манхау понимал, что единственная причина, почему ему удалось сбежать, вот в относительно небольшом расстоянии от того места, где он убил водяного дракона, до поверхности моря. Могло показаться, что он и ветка вылетели из воды в одно время, но в действительности боевая колесница все же оказалась медленнее и безумно быстрой ветки лилии. «Сколько у нее цветов!» – гадал Манхау. К этому моменту боевая колесница покинула пределы Черного моря, вода внизу вновь стала синего цвета, а впереди показалась стена штормового ветра. Этим рывком колесница забросила его к границам Третьего Кольца. До морской твердыни было рукой подать. Он с наслаждением вдохнул полной грудью и задумался. Когда небо начало светлеть, он убрал боевую колесницу в свою бездонную сумку, после чего во вспышке света поспешил к морской твердыне. Он добрался до своей резиденции еще до того, как солнце полностью выбралось из-за горизонта. Мрачный и встревоженный он сел в позу лотоса. Кто бы мог подумать, что эта ночь закончится подобным образом? Этот водяной дракон назвал себя дьяволом. Должно быть он один из так называемых морских дьяволов. Черное море. Кажется, я ненароком угодил во второе кольцо морем личного пути. Я и подумать не мог, что на дне второго кольца скрывается ужасающая запредельная лилия. Это действительно был бессмертный зари. Неудивительно, что запредельная лилия внутри меня чуть не свихнулась. Да и вообще, как именно связаны второе и третье кольцо? В третьем кольце обитают демоны с печатью костяной лилии. Во втором кольце живут дьяволы, чтущие бессмертного зари и умеющие превращаться в людей. Не стоит забывать и про преподобного серебряная лампа. Как мне отыскать его? В море личного пути полно загадок. Сначала корабль мертвых, потом какой-то древний корабль, теперь еще и бессмертный зари. Он продолжал размышлять с довольно непростым выражением лица, однако довольно скоро его глаза ярко заблестели. «Ситуация усложняется и становится все опасней. Мне нужно быть вдвойне осторожней, учитывая тот факт, что меня преследует Десятый Патриарх Клана Ван. Интересно, кто из них сильнее? Десятый Патриарх Клана Ван или Бессмертный Зари?» В вопросе не было нужды, он уже и так знал на него ответ. «Конечно же Бессмертный Зари!» Даже без доказательств Манхау ни капли в этом не сомневался. Он тяжело вздохнул и закрыл глаза. Решив на время отложить тревожные мысли, он сосредоточился на медитации. Стояло раннее утро, еще пока слабые лучи солнечного света золотили широкие морские просторы, искрящаяся вода вокруг морской твердыни делала ее похожей на гиганта, спящего зверя, который медленно пробуждается от сна. Постепенно город начал оживать, на улицах появились люди, Зазвучали разговоры. Большая часть ноющих по улицам практиков были жителями города. Некоторые прибыли, чтобы отдохнуть. Другие, чтобы пополнить припасы. Третьи хотели продать собранные демонические сердца. Четвёртые только отправлялись на охоту. Когда Вэйли пришла выразить почтение, Манхао открыл глаза. Приведя себя в порядок, он вместе с Вэйли отправился за покупками в портняжные лавки. Наконец он смог выбросить из головы неприятные события прошлой ночи. В этом ему немало помогло вернувшееся дурманящее ощущение от обладания огромным богатством. Он даже подумал купить его или комплект одежды. Хоть качество ткани было неплохим, но, увидев, как их цвет и фасон не подходят к ее маске, он решил не тратить духовные камни. Вейли немного обиделась, но не стала говорить об этом вслух. И ничего не оставалось, как с некоторым раздражением наблюдать за щеголяющим своим богатством Манхао. Все в лавке были потрясены как самим Манхао, так и его властным характером, Пока он ходил между рядами, за ним следовала целая стойка приказчиков. Примечание переводчика, приказчик, наемный служащий в торговом заведении продавец. Завидев понравившуюся вещь, он просто указывал на нее рукой, и тут же кто-то из них спешно упаковывал ее для него. А, как же хорошо быть богатым! мелькнула у Манхао мысль. Из лавки он вышел преображенным человеком. Теперь он носил длинный небесно-голубой халат, от которого расходились волны магической силы. отражающиеся от ткани солнечный свет делал халат еще более изысканным, на рукавах были вышиты серебряные драконы, и материалом для халата послужил могучий морской демон. Новый наряд обладал немалым количеством дополнительных функций, что оставило Манхау весьма довольным покупкой. Он также купил золотой пояс, украшенный пурпурным узором, а еще несколько нефридовых кулонов. Каждый предмет стоил немалых денег, многие прохожие на улице невольно заглядывались на Манхао. он-то и дело в чувствах вздыхал. Слегка надувшаяся Вэйли молча шла следом и сверлила взглядом его спину. «Так, а теперь за безданными сумками!» — сказал он, взмахнув рукавом. Мысленно Вэйли холодно фыркнула, получше узнав Манхао, она начисто растеряла весь тот благоговейный трепет, что испытывала к нему раньше. Теперь она воспринимала его скорее как надменного богатея. Стоило Манхау вступить внутрь лавки, специализирующейся на предметах для хранения, как его богатый наряд, приятное лицо и выделяющаяся аура властного и богатого человека тут же приковали к нему взгляды всех внутри. Они поняли, что к ним зашел транжира, поэтому сразу же почтительно поприветствовали его. Манхау огляделся и озвучил желание купить 10 бездонных сумок. Когда они вышли из лавки, Вейлис надежда на него посмотрела и не удержалась от вопроса. «Почтенный, зачем вам столько?» «Захотелось!» Честно отозвался Мэнхао. Вэйли разинула рот. Она начала сомневаться, действительно ли стоящий перед ней транжир был тем же человеком, что спас ее от страшной участи. Слишком уж резкими оказались перемены в характере, если это был один и тот же человек, как они могли быть настолько разными? Мэнхао прочистил горло, явно довольный такой реакцией Вейли. Он похлопал бездонную сумку, а потом взмахнул рукой и гордо задрал подбородок, как в свое время делал староста Джоу. Порядок. Теперь надо прикупить магических колец. В нужные лавки властная Аура Манхау вновь впечатлила всех служителей и посетителей. Они онемело наблюдали за человеком, который сходу купил целых 300 магических колец. У них была лишь одна функция – самоуничтожение. Достаточно было просто бросить кольцо, и оно взорвется. Особенно разрушительным будет взрыв сразу трех сотен магических колец, поскольку кольца были слишком дорогие, а значит, не очень ходовым товаром. В лавке их было не так уж и много, поэтому Манхау решил скупить все, что у них было. В конечном итоге он со вздохом покинул лавку, сокрушенно качая головой. Он окинул взглядом улицу Морской Твердыни, размышляя, чего бы еще такого купить. В такой манере прошел целый день. Вэйли водила Манхау из лавки в лавку, а он скупал все, что попадалось ему на глаза. Вскоре по городу пополз слух, народ начал болтать о появившемся в морской твердыне богатее. Когда начало смеркаться, Вэйли вынуждена была признать, что таскаться за Манхау весь день было немного утомительно. Сам же Манхау выглядел таким же свежим, как и в начале дня. Вэйли натянуто улыбнулась и спросила. «Почтенный, куда вы хотите отправиться теперь?» «В обменный пункт общества солнечной души!» Ответил он. После такого плодотворного дня он наконец мог заявить, что достиг своей мечты стать богачом. Он надеялся и дальше жить в богатстве, поэтому в приподнятом настроении зашагал вниз по улице. «Почтенный, обменный пункт в другой стране!» Без особого желания кликнула его и Вечерела. В закатных лучах они вдвоем шли по улицам города. Надетый на Манхау голубой халат, блестящее кольцо на каждом пальце, его гордо расправленные плечи и прямая спина. Все это буквально кричало о его богатстве. Однако было нетрудно догадаться, что обрел он его относительно недавно. Обменный пункт общества Солнечной Души находился в центре морской твердыни. Внешнее здание было довольно странным, оно имело форму белоснежного черепа. Внутри толпились люди. Несмотря на поздний час, в здание постоянно входили люди, которые хотели обменять свои демонические сердца на духовные камни, чтобы потом использовать их для культивации. Когда обвешенный драгоценностями Манхао вошел внутрь, это сразу же привлекло к его персоне немало внимания. Посетители начали негромко перешептываться: «Этот парень... я видел его сегодня утром. Это тот богатей, о котором все говорят. Он зашел в один павильон и за раз купил сразу три сотни магических колец. Ого, вот значит как». Я слышал, что немало лавок морской твердыни закрылись раньше срока, поскольку он полностью у них все скупил. Кто он такой? Откуда у него столько демонических сердец?» Манхау совершенно невозмутимо зашел в здание и поймал взглядом проходящего мимо ученика общества солнечной души. Тот спешно подошел к нему и почтительно сложил ладони, не приминув низко поклониться. «Приветствую, почтенный! Сколько демонических сердец вы хотите обменять? Если сумма небольшая, я буду рад вам помочь!» «Если вы хотите обменить много сердец, тогда я могу припроводить вас на второй этаж, где вам помогут старейшины секты». «Второй этаж!» Благодушно отозвался Мэнхао. Глаза ученика заблестели, он быстро передал сообщение старейшине, пока вел Менхао к лестнице. Все посетители с завистью проводили его и Вейли взглядом, на втором этаже их встретил улыбчивый седой старик. «Меня зовут Сунь Юньлян. Добро пожаловать, Даос. Приведя рядом Манхау и огромного количества драгоценности на пальцах, он сразу понял, что за клиентом ему попался. Широкой улыбкой он сказал: «Пожалуйста, следуйте за мной». Он усадил Манхау в кресло, после чего подозвал двух служанок, которые принесли поднос с чаем. Это лучший местный сорт чая под названием Тяньхай. С улыбкой объяснил Сунь Юньлян: «Он произрастает только во втором кольце. К сожалению, там растет всего семь чайных кустов». Поэтому чаю удается собрать совсем немного. Попробуйте собрать Даос! Манхау с улыбкой пригубил чашку. С первого же глотка его глаза подернула пелена, а лицо буквально засветилось. В этот момент его манеры ученого стали особенно заметными, даже кричащее богатство своего владельца наряд не смог этого скрыть. Словно Манхау неожиданно стал другим человеком. Спустя какое-то время он поставил чашку на стол, пелена из его глаз пропала, теперь они восхищенно блестели. «А, очищение от тревог нынешних и давно минувших – бальзам для душ. Отличный чай!» – прокомментировал Манхао. Сун Юнь Лян широко улыбнулся, однако его глаза сверкнули загадочным светом. С первого взгляда становилось понятно, что Манхао разбогател совсем недавно, но давая оценку чая, он выглядел как совершенно другой человек с очень приятной аурой. Эта его аура заставила старика задуматься о правильности его первоначальной оценки. Вэйли во все глаза уставилась на Манхао. Уже не в первый раз она ловила себя на мысли, что перед ней в который раз был совершенно другой человек. Сунь Юнлян решил перейти к делу. Сабрадаос, сколько демонических сердец вы хотите обменять? По сегодняшнему курсу мы даем 600 духовных камней низкого качества за одно демоническое сердце низкого качества. Манхао хотел было ответить, как вдруг на лестнице послышались шаги и голоса. Не волнуйтесь, господин. Когда я, Джо, веду дела, от меня никто не уходит обиженным. Я могу дать вам 700 духовных камней за одно демоническое сердце низкого качества. Услышав это, Менхао прикусил язык и не стал ничего говорить, вместо этого подняв чашку и сделав очередной глоток. Сунь Юн Лян поморщился и гневно посмотрел в сторону лестницы.